Глава 29. Твой щенок со своим отцом присёк мои подвижки Амир, вновь крепко прижав на бедрах и судорожно выдохнул. «Не двигайся, вон они!» Мужчина вытянул руку и указал на большой валун, который, как оказалось, был не валун вовсе, а большой мохнатый пес. Он всё это время лежал рядом, слившись с такими же рыжевато сероватыми валунами, подсвеченными красным светом от озера. Я его совершенно не замечала. Мармеладка действительно была с ним. Прижавшись к боку огромного зверя, мирно спала. Видимо, во сне что-то привиделось и поскуливала. Он ее отец? — перевела взгляд на Амира. Перс, отец последнего выводка конфетки. Было пять щенков. Вот из-за щенков, как минимум, ваше величество меня не устраивает, выпалила я и ткнула в грудь Амира. Выпил от всего полбокала, но молодое тело принцессы беспощадно повело. Голова кружилась, кровь заиграла, язык развязался. «Интересно», — протянул Амир, прищурившись. «Мне доложили, то есть владыки доложили, что тебе понравился щенок?» Вино дало в голову не только мне, но похожее миру. Хватило одного аромата, раз он заговариваться стал. Распаленная сутью разговора не стала зацикливаться на сбивчивой речи собеседника и продолжила орать. «Ваше Величество! Забрал этого маленького щеночка у маленькой девочки! Как так можно? Нет, ну как, объясни!» Снова ткнула мужчину в грудь и сделал это намеренно. Очень хотелось потрогать. «В смысле, забрал!» — хрипло проворчал Амир. «Это щенки царя, потомство от его реганов! Он ни у кого их не забирал!» На этот щеночек нравился маленькой девочке сулу. Какую еще сулу? Искрил взглядом Амир. Племянница Величества, или ему плевать на нее. Ходит чумазенькая в таком себе платьице. и даже щеночку у нее забрали. Бездушный царь, ужасный просто! Амир вздрогнул и сильнее напрягся. В воздухе сделалось больше клубов пара. Дымные колечки поплыли перед глазами, я поморгала. Зуру! — хрипло проговорил он. Я непонимающе уставилась на мужчину. — Девочку зовут Зуру. Она плохо выговаривает слова. — Ну вот, и к логопеду ее надо. Но никто не занимается ужас ужасной. а не царская семейка. — Логу... что? Ах, ладно. Я не знал, что она привязалась. Покачал головой Амир, распуская вокруг себя новые волны солнечного аромата с апельсиновой корочкой. Так, сводящие меня с ума. Поговорю с Зуру. Просто верни ей щенка. Спасибо, конечно, величеству, но я перебьюсь, а малышка плачет. Не верну, рыкнул Амир. Это невозможно. Реган выбрал тебя хозяйкой. Как же, так же нельзя. Мармеладка, как и Зуру, дети. Они могут дружить, но девочка не может быть хозяином Регану. Если не хочешь щенка, она останется с отцом. Осекли меня. Это все... Или чем-то еще тебя царь не устраивает. Рассказывай все, Саша, пока есть такая возможность. Тебя за это никто не накажет и не осудит, а может быть, даже поможет. Я чувствовала себя предательницей, что отказалась от подарка его драконьего величества, но так будет честно. Чем просто кинуть животное на произвол судьбы после того, как вернусь в свой мир? Амир глядел на меня суровым взглядом, беспросветно черным, и хмурился. чувствовала злиться. «Кто ты такой?» — я покачала головой. «Ой, кажется, зря качала. После вина теперь перед глазами все завертелось». «Ты собирался, кажется, мне рассказать, кто ты?» — взялась за висок, отставляя бокал. Между прочим, только теперь заметила, что он был натурально золотой, а не позолоченный какой-нибудь, и камни на нем драгоценные переливались. Прикованный вниманием к мужчине и к ужину, все это время мне было недорасмотрение бокалов, а теперь вот закрались подозрения. Передо мной точно непростой мужик, а кто-то очень высокопоставленный. Ну, не сам дракон, ведь исключено. После обжиманий на реке, якобы с незнакомцем, он бы меня давно с отбора отчислил, с позором, а если. «Неужели ты, Азанхан, брат Драконьего Величества?» — охнула я, и кубок выпал из рук. «Потерявший дракона, не заботящийся о дочери мужчина, бабник! Как меня угораздило так повестись? А ведь все сходилось. Красавчик неземной, любви обилен, мак огня. Ну ты даешь, принцесса. Сидишь у него на коленях, а заодно и, и на кое-чем еще твердом...» Я попыталась встать. «Нет». Удержал Амир, подобрал кубок и твердо поставил его на землю. Не угадала. Я чувствовала его взгляд, прожигающий мою кожу, но сама глядеть на него больше не отваживалась. Он ведь легко мог и солгать, что ему мешало? «Нет и нет», — ляпнула я, — «теперь мне и знать не хочется». «Теперь я и сам говорить передумал». «И не говори!» — заглянула в его искрящиеся негодованием глаза. Меньше знаешь, крепче спишь, решила, тем более спать уже на своем диване дома собиралась, и забыть все это, как страшный сон. И вообще, мне уже пора, ты обещала отпустить. Я снова сделала попытку встать, но Амир снова не пустил. — Назови истинную причину, чем тебя не устраивает ферранский царь, — прогрохотал он.